Так мы, дружной небольшой толпой, стали спускаться в общий зал. «И что у нас тут?» — подумал я, оглядывая собравшихся. Вечером посетителей было значительно больше, чем мы видели днем. В основном сидели торговцы и те, кто хоть как-то связан с ярмаркой, которая должна будет проходить на следующей неделе. Я смог выделить... несколько крупных групп, явно прибывших вместе. По внешнему виду и по общей ауре, окружающей их, это были представители нескольких торговых караванов, и, судя по напыщенным высокомерным лицам да необычно броской одежде, прибыли они сюда откуда-то из центральных миров. Помимо них было несколько отрядов наемников, которые надеялись Сбыть на ярмарке, добытые во время выполнения своих миссий, трофеи и артефакты. А это кто? спросил я у Лениависа, указав на группу челов и демонов, похожих на наших любителей турпоходов. И как только провел это сравнение, сразу догадался, что они никто иные, как поисковики. Поисковики, подтвердил мое предположение, Оборотень. Понятно, кивнул я. Они-то и должны, по идее, составлять основной контингент поставщиков различных диковинок и необычных вещей на ярмарку. Правда, чаще всего они работают через своих торговых посредников, но есть и те, кто старается сбыть свой товар напрямую, без третьих лиц. Кроме того, в таверне присутствовало множество магов. И это неудивительно. Именно в такие большие базарные дни и происходил основной отток найденных артефактов с периферии в центральные миры. И происходило это обычно через магов, представляющих здесь свои гильдии и выполняющих роль оценщиков. Прибыло их очень много. Были тут и одиночки, и целые делегации, выступающие от имени своих гильдий. И это навело меня на мысль, что среди этой толпы магов могут быть и те, кто должен был связаться с теми магами, на которых работали местные бандиты, а значит, коль они не смогут установить с ними связь, то их скоро хватится. «Нужно спешить», — понял я. Если они не выйдут со своим связным с гильдией на контакт сегодня или завтра, то связной постарается выяснить, что с ними случилось. И не выяснив этого, самостоятельно пойдет на контакт с бандой. Эти рассуждения натолкнули меня на мысль, что, во-первых, разобраться с бандой становится все более и более важной задачей, а, во-вторых, кто-то должен будет проследить за местными магами и выявить того, кто пойдет на контакт с бандитами. М-да, вариантов немного. Я знаю только одного прирожденного шпиона, способного раствориться в толпе. Я посмотрел на Глеаса, идущего рядом. Похоже, парнишке нарисовалась работа по профилю. Правда, для надежности – Нужно будет его защитить. Но в его случае защита это еще большая незаметность. Так, кольцо невидимости придется временно изъять у Лениависа. Что еще? Я на мгновение задумался. Скрыт. Нужен постоянный артефакт, отводящий от него внимание и скрывающий его ментоинформационное поле. Вирт, Искатель. Просканируйте его. Создайте модель его ментоинформационного поля. Задача – подготовить для него артефакт постоянного действия, работающий от собственного накопителя и подзаряжающийся от его ментального поля. В артефакт нужно внедрить максимально возможное для поля парнишки плетение мента-модуля «Скрыт». Поставил я им задачу. И артефакт этот – Необходим уже сегодня ночью. Глеас будет выполнять функции разведчика и передового дозора. Попросту говоря, он будет стоять на стреме. Приступаем к выполнению. Отрапортовали оба. Пока я размышлял и общался со своими помощниками, народу в зале еще прибавилось. Между всем этим скоплением постояльцев и посетителей сновали. официантки и помощницы трактирщика. Их тоже значительно прибавилось. Да и за стойкой появилась еще парочка барманов. Длон явно и сам подготовился к предстоящей ярмарке, решил я, осмотревшись. В зале прибавилось и столиков. В углах уже были воздвигнуты некие конструкции, выглядящие как небольшие кабинеты, примерно на 6-8 персон. Кроме того, Длон, похоже, открыл дополнительный зал. По крайней мере, дальняя дверь, куда сейчас вошла небольшая группа наемников, днем была закрыта. Хм, а вон и те, кого я ожидал в гости. Я заметил за одним из дальних столиков тлого горбуна, его сутулого помощника Руди и внучку Дарию. С ними также были и те двое парней, что следили за нами от здания резиденции нашей гильдии. Ну и не обошлось без четверки огромных демонов, явно выполняющих функции телохранителей. Настоящая же охрана воровской верхушки сидела за два столика от них и изображала из себя толпу веселящихся наемников». И хотя вели они себя достаточно шумно и развязно, но мой внутренний индикатор опасности приравнял их, как минимум, к тому же Минотавру, с которым мне пришлось столкнуться на заднем дворе гостиницы. «Ой, о нем-то я и забыл, нужно будет перенести его в ту комнату, что он снял», — вспомнил я. В настоящей охране Лога. Было подобных Минотавру шесть демонов. Их выдавало то, что они как-то подозрительно пристально время от времени осматривали ближайшие столики, посетителей таверны и всех, кто спускался по лестнице или входил в двери. и волчары», — оценил я уровень подготовки телохранителей главы гильдии. «Не думаю, что это простая паранойя. Наличие такой охраны должно иметь веские причины. Ох, не зря он старается припрятать внучку подальше от своей гильдии. Не зря, — решил я и повернулся к Лениавесу и остальным. — Это к нам, — указал я друзьям, на представителей воровской гильдии. — Воры? — сразу догадался, о ком идет речь Карнол. Они, — согласно кивнул я. Тот, что выглядит древним стариком, на самом деле тролль в самом расцвете сил. Глава их гильдии, Тлок Горбун. Справа его помощник, Руди. Девушка с ними, это внучка тролля, зовут Дария. Все заинтересованно посмотрели в ту сторону. «Думаю, хотят что-то нам предложить и постараться пристроить в нашу гильдию девушку». Я снова кивнул в их направление. «А что за предложение?» — спросила Тея. «Почему к нам?» — вторила ей Эрея. «Давайте сначала рассядемся, и тогда поговорим более подробно. Тем более, это теперь практически всегда будет касаться дел нашей гильдии, а вы вроде входите в ее внутренний круг и составляете совет гильдии». Глеас в удивлении посмотрел на меня. и не смотри на меня такими большими глазами. Да, вы с сестрой тоже во внутреннем совете гильдии, и к вашему мнению будут прислушиваться. Не факт, конечно, что наш глава-самодур будет следовать хоть каким-то советам, но выслушает точно. И я подмигнул парнишке. А что ты хотел? Сам просил принять тебя в семью. Как у нас говорят, бойтесь своих желаний. иногда они сбываются, и запнулся. «Не, я точно никогда не хотел, чтобы у меня было три или четыре жены. Это же в комплекте столько же тёщ, а оно мне нужно? Точно не помню за собой такой дурости. Мне и одной бы вполне хватило». Додумывать эту мысль я не стал. Слишком нестандартные нарисовывались перспективы с учётом того, Кем эти гипотетические тещи могут оказаться, и что они в случае чего могут со мной сделать? Квакать на болоте в окружении других таких же, как и я, счастливцев, мне не особо хотелось. В этот момент Тлок как раз и обратил внимание на то, что и мы заметили его присутствие в зале. Я или Неавис вежливо склонили голову в направлении представителей воровской гильдии. Тлок, в ответ на наш жест, также поприветствовал и нас. «Ладно, не стоит здесь больше задерживаться и привлекать лишнее внимание», произнес я и продолжил спускаться. Выйдя в зал, сказал, «Думаю, стоит занять один из кабинетов», и указал в угловые комнатки. «Только надо узнать у Длона, есть ли свободные. Если есть...» то какая из них. «Хорошо», — кивнул Глес и хотел уже побежать к трактирщику, но я притормозил его. «Ты попроси его чуть попозже подойти к нам». «Без проблем», — отозвался тот и унесся к Длону. Переговаривались они недолго. Буквально через несколько мгновений парнишка прибежал обратно. «Все вип-кабинеты заняты», — даже не запыхавшись на одном дыхании, быстро сообщил он. «Но Длон сказал, что ждал вас, и поэтому его кабинет полностью в вашем распоряжении. Еще он просил напомнить, что хотел переговорить лично с вами и господином Лениависом. И я передал, что вы потом просили его зайти», — уже от себя Глеас добавил. Я, когда будет нужно, быстро сбегаю и позову его. Парнишка явно старался показать свою полезность и все еще не понимал, что я ее уже давно оценил. Я похлопал его по плечу. Хорошо, тогда так. Давай показывай, где этот его кабинет, потом сходи в зал и приведи нам официантку, порасторопней, а затем... «Пригласи к нам тех господ», — кивнул я на представителей гильдии воров. «Да», — радостно откликнулся Глеас, довольный тем, что его помощь оказалась полезной. «Как мало человеку, черт, эльфару, черт, полуэльфару, полуангелу, нужно для счастья». Кабинет был достаточно просторный, но обставлен... по спартански Большой стол, стулья, в углу шкаф, больше ничего. Длон, видимо, и это помещение приготовил для особо важных гостей, понял я. Надо ценить, нас он отнес именно к таким. Я усмехнулся своим мыслям, при этом сканируя кабинет на предмет различных магических подлянок. Но ничего похожего. Здесь не было. Конечно, это же нейтральная зона в нейтральных мирах. Зона свободная от магии и надзора магических гильдий в мире, переполненном магией. Абсурд, если честно, выдохнул я. Интересно. А как тогда все заключаемые здесь контракты автоматом попадают в сеть нейтральных миров и регистрируются в необходимых инстанциях? все таки Какая-то магия тут должна действовать, но не та, что подвластна гильдиям. Немного подумав, я понял, что ответ лежит у меня под носом. В нейтральных мирах это единственный тип магии, а именно та, которой пользовались древние, и я постарался уловить ее отзвуки. Эхо магии древних. Подключение к сети установлено. Внезапно отреагировал кластер. Авторизация и регистрация пройдена. Пользователь подключен к точке доступа. «Это что такое?» — удивился я. «Вроде и общий смысл ясен, но что произошло, так и осталось загадкой. Я повернулся в направлении стола и увидел, о чем только что говорил Вирт. Передо мной огромное...» Виртуальная консоль, на странном языке, правда. Его понимание почти мгновенно просыпается в моей памяти. До этого с сетью я взаимодействовал только через интерфейс самого Вирта, а теперь у меня появилась возможность постичь, что это такое, и самому. Огромный цифровой четырехмерный город, мир нет, вернее миры. сеть, связывающая миры. И вход в эту сеть был открыт передо мной прямо здесь, в центре этой небольшой комнаты. И это не просто информационная сеть, связывающая нейтральные миры. Нет, это реальная портальная сеть, проложенная между всеми нейтральными мирами. Сеть, которой пользовались местные, была лишь малой толикой, от глобальных возможностей виртуально-портального пространства, созданного древними, и оно было сейчас полностью подвластно мне. Сделай я шаг вперед и вышел бы уже где-то в другом мире. Просканировав доступные мне отсюда точки, я обнаружил как минимум с пару сотен миров, куда мог попасть в один простой переход. И это был не предел, а лишь поверхностное заключение. Доступных миров было больше, просто сейчас мной были выделены узловые, главные миры, куда я мог шагнуть. По сути, теперь для меня открыт обходной путь в любой нейтральный мир, минуя подконтрольные гильдиям внутренние порталы в нейтральных мирах. Но это было не все. Теперь я мог вполне спокойно переместиться и в любую точку конкретного нейтрального мира. И что самое интересное, на этой станции я выделил несколько полностью закрытых от внешнего проникновения зон, и попасть туда можно было лишь воспользовавшись возможностями перемещения через информационно-портальную сеть. Уже собравшись отключиться от этой глобальной сети, я заметил ее главную особенность, на которую в первые мгновения не обратил внимания. Это то пространство, где она находилась. Глобальная сеть, связывающая нейтральные миры, располагалась в том самом пространстве магических энергий. И именно благодаря этому ее можно было использовать как неиссякаемый источник магической энергии. «Нужно взять эту ее особенность на заметку», — решил я. Ведь оставив открытым даже небольшой, совсем крохотный прокол, созданный в реальном пространстве, ведущий в эту сеть, можно получить мощный локальный постоянный источник магической энергии. По сути, как я теперь понял, все источники магии в нейтральных мирах и были подобными пробоями в эту глобальную сеть. Я сейчас осознал: здесь не было никаких иных источников магии. Просто уже сам пробой при своем образовании каким-то неизвестным случайным образом конвертировал поступающую в него ментоэнергию и преобразовывал ее в один из общепринятых типов магической энергии. Так и появлялись местные источники магии. Кстати, Зарождение нового источника здесь вам не нужно, да и сам я пока никуда не собираюсь. Поэтому канал важно аккуратно прикрыть, запечатываю его. Кажется, никто ничего не заметил. Хотя, я осматриваю своих друзей. Так и есть, артефакты и ментополя присутствующих значительно пополнились ментоэнергией. Но хватит заниматься теорией. Перейдем к решению практических задач. Вернемся в реальность. А в реальности девушки уже надиктовали заказ официантке, которую привел Глиас. «И принесите мясо, да побольше!» Внес свою весомую лепту в их заказ я. А то больно часто там мелькали слова «салатик» и «сладости», но никак не мясо жареное, копченое. И прочее. Хорошо! кивнула мне официантка и посмотрела почему-то на Глеаса. Парнишка перевел взгляд сначала на меня, потом на Лениависа и, увидев наше отрицательное покачивание головы, ответил девушке. Спасибо, Рами, это все. И попросить для господ магов пока подать вино, фрукты и закуски. Вино ты знаешь, какое. «Пусть постараются. Ну, а мне, как обычно, кофе». «Кофе?» — я удивленно посмотрел на Глиаса. «Да», — кивнул тот, — «здесь варят лучший кофе в городе». «Девушка, тогда и мне прихватите чашечку», — попросил я. Мне стало интересно, это просто совпадение названий, как и с чаем, или действительно кофе? Хорошо. Подтвердила наш заказ официантка и вышла в зал. На пару мгновений в комнате повисла тишина, а потом Карнол обратился ко мне. Так что дальше? Я хмыкнул. А дальше любимое дело любого политика и дипломата. Какое? удивилась Рэя. Переговоры под девизом на дури ближнего своего. пока он не обдурил тебя. Этим мы и займемся. Тея посмотрела на меня. Ты хочешь обокрасть вора? Я пожал плечами. А почему бы и нет? Тем более, они сами этого хотят. Взглянув в ее красивые глаза, и кем из вас троих девочки мне любоваться, я добавил. Правда, они еще не знают об этом. Но нашему делу Это точно не помешает, и подмигнул всем присутствующим. А что им вообще от нас нужно? задала Эрея вопрос, невероятно мучающий всех. Суть их предложения мне неизвестна, сразу ответил я, чтобы у моих друзей не было никаких ложных иллюзий. Но судя по тому, что в городе почему-то большая проблема в найме хороших магов, а те, что есть, дерут такие деньги, что проще или самим удавиться, или их удавить, то, скорее всего, предложат они нам сотрудничество. Это или опознание и идентификация их предметов, или покупка и сбыт магического товара. Я, в общем-то, не против того, не против иного, не возражаю. Правда, буду настаивать на относительной легальности чистоте поставляемого товара. Заметив непонимание в глазах окружающих, пояснил. «За тем, что они нам предложат, не должно тянуться никакого кровавого следа. Иначе могут возникнуть нежелательные для нас проблемы. Все остальное особо не имеет значения. Однако предпочтение я все-таки буду отдавать именно перепродажи. Мы покупаем у них и продаем сами». По сути, это в той или иной степени касается всех наших будущих сделок и переговоров, своеобразная спекуляция магическими предметами. «А почему именно так?» – спросила Тея. «Ведь ты сам сказал, что услуги магов здесь очень востребованы и дороги. Или это не так? Почему мы не должны предоставлять наши услуги в плане магической деятельности?» «Все так», — начал объяснять я, — «но я не говорю обо всей сфере наших возможных предложений, которые мы можем выставить в перечне предоставляемых нашей гильдии услуг. Я говорю только о каком-то определенном направлении или, возможно, нескольких, которые мы оставим только за собой». Я посмотрел на Тею и залюбовался ее точеным профилем. потом непроизвольно перевел взгляд на сидящую рядом с ней Эрею и, уже просто не удержавшись, скосил глаза на ралию. «Они прекрасны», — заторможенно подумал я, сбившись с мысли, «как можно сравнивать красоту, восхищение, прелесть, изящество, утонченность и то счастье, что они дарят, находясь рядом». и выпал из реальности на долгих пару мгновений. «Нет, я так точно с ума сойду». Я тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, но от этого стало только хуже. Произошло странное. Образы всех трех девушек совместились в моем сознании. «Интересно, кто ты?» — задумался я, глядя на ту, что сейчас смотрело на меня из глубины моего подсознания. Неужели они вместе и есть тот идеал, что мне нужен? Но чего-то в полученном образе все-таки не хватало. Какие-то мимолетные черты не давали увидеть всей картинки в целом. Не хватало четкости и законченности. А ведь и правда чего-то не хватает, понял я. «Неужели действительно в моем окружении должна появиться еще одна девушка?» «Дела», — мысленно протянул я. «Нужно завязывать с такими мыслями и...» «В общем, завязывать». Я вновь тряхнул головой, стараясь развеять то наваждение, что меня охватило. «Фух!» «Хоть отпустило немного», — подумал я. «Уже, по крайней мере, — соображать могу более-менее связано, И я вновь глянул в сторону сидящих рядом девушек. Не знаю, что они прочли в моем взгляде, направленном на них, но почему-то все разом покраснели, включая ралию, которая не могла видеть обращенного в их сторону моего немого взора. Разве что она могла его почувствовать. Но в мыслях у меня не было ничего такого. Хотя, видя этих прелестных, милых, волшебных, умопомрачительных девушек, в это очень трудно поверить. «Ну и не нужно верить», — усмехнулся я и еще раз оглядел своих красавиц. Хоть не только мне мучиться, почему-то эта мысль меня успокоила, когда я заметил, что краска смущения еще больше появилась на их прелестных личиках. «Вот какой я скотина!» Сделал подлость ближнему и получил свою толику счастья. После чего уже спокойно и размеренно продолжил прерванный разговор, отвечая на вопрос, заданный Теей, поясняя уже для всех остальных. «Похоже, нужно несколько более детально обсудить будущую деятельность нашей гильдии. Я посмотрел на них. Давайте-ка...» Перейдем к моим наблюдениям и тому, как мы должны организовать основную направленность работы и услуг, предлагаемых нашей гильдией. Чуть позже я вкратце изложил суть, которая лежала у истоков моей задумки по созданию нашей будущей гильдии и ее предполагаемой деятельности. Первое. Наше основное достояние Это вы, кивнул я на девочек, или неависа, то есть те, кто наделен какими-то магическими талантами. И, как вы понимаете, было бы очень глупо не воспользоваться этим. Второе. Маги здесь, как это ни странно, представляют очень большую ценность. И, судя по тому, что я успел заметить, хорошо подготовленных магов тут не так и много. что вызывает некоторое недоумение, но примем этот факт за некую аксиому, не требующую доказательств, согласны Дождавшись ответных кивков на свой вопрос, продолжил рассуждать дальше. Даже магов с вашим уровнем подготовки, что кривить душой для нейтральных миров он не очень высок, здесь считают очень дорогими кадрами. Третье. Вашу ценность, как наше основное достояние, нужно постоянно повышать. А это значит, что наша гильдия в этом плане должна расти как качественно, это относится к постоянному обучению и саморазвитию, так и количественно. Мы должны находить и привлекать новые таланты и новых магов. И делать это будем в двух направлениях. или на постоянной основе с принятием найденных магически отдаренных жителей к нам в гильдию, что более предпочтительно, или заключать с ними договоры о сотрудничестве. Часть шагов в этом направлении уже сделана, например, наша договоренность с главой одной местной академии магии о последующем обучении членов внутреннего круга гильдии у них. Правда для этого Нужно помочь главе этой академии в поисках его внучки. Но первый шаг уже сделан. Девушки вопросительно посмотрели на меня. Пока ходили по делам, подвернулся один выгодный контракт. И мы приняли его. Тем более, он немного совпадает с нашими будущими планами. Не переживайте. Гильдии он принесет только пользу. Вернее, уже принес. А дальше посмотрим. Тея, сощурив свои очаровательно чарующие глаза, посмотрела на меня, а Эрея хмыкнула и недовольно сморщила свой прелестный носик. «Опять он что-то темнит», — сказала она своей подруге, — «как обычно. Наверняка даже Лениавес не в курсе всего». Кинула она шпильку в сторону моего друга. Я решил проигнорировать ее выпад и продолжил разговор. Правда, перед этим на пару секунд перевел дыхание, заодно оценив реакцию Лениависа и девочек на эту небольшую пикировку и свои слова. Похоже, они сами уже обдумывали нечто подобное, по крайней мере, это должно было касаться деятельности нашей гильдии, так как особого удивления... Моя речь у них не вызвала. Дальше четвертый пункт. Это то, что уже непосредственно касается нашей деятельности и будущих переговоров, сказал я, посмотрев по очереди на каждого из присутствующих. На текущий момент мы можем предоставить три основных типа услуг. Первое – это готовые изделия, продаваемые в наших лавках, или через посредников и наших прямых партнеров, и предлагаемые им по специальным закупочным ценам, оговоренным дополнительными условиями. Нечто подобное, например, мы будем делать для лавки ДЛАИ, ведь это одна из наших будущих точек распространения. Заметив очередное непонимание на лице девушек, я сказал, все вопросы к Линявесу. Это в его епархии. И поняв, что пока они у меня больше ничего спрашивать не будут, продолжил. Второе и, пожалуй, самое главное. Та основа, на которой и должна держаться деятельность нашей гильдии. Это скупка, опознание, идентификация и дальнейшая перепродажа магических артефактов. Тут все понятно. Покупаем различную магическую рухлядь по бросовым ценам, совместно трудимся над ней, делаем из нее конфетку и перепродаем ее. По этому направлению есть еще одна возможность. Это повышение качества работы и эффективности уже действующих магических предметов, амулетов и прочего подобного барахла. Все вместе – это новая услуга. Ничего подобного я здесь не видел. В результате, эти два предложения — это то, что будет предоставлять именно наша и только наша гильдия. Оба этих направления уже внесены в реестр магических гильдий нейтральных миров, и их теперь мы сможем анонсировать как наше новшество — опознание и идентификация магических артефактов и оптимизации работы, и повышение эффективности действующих амулетов и зачарованных предметов. До нас подобные работы выполнялись как разовые услуги по баснословным ценам. Мы же вынесли это в основную деятельность нашей гильдии, что даст нам теперь больший простор для маневров и предложений нашим гипотетическим клиентам. Но об этом чуть позже. И последнее. Это те магические услуги, которые не вошли в два предыдущих пункта. Здесь нам придется отойти от жесткой классификации и рассматривать каждый контракт отдельно, как самостоятельный проект. И исходить в этом случае мы должны из двух постулатов. Во-первых, нужно рассмотреть полученный контракт со стороны деятельности нашей гильдии. подпадает ли он под первые два пункта или нет. Есть ли у нас возможность использовать его в будущем, добавив в перечень наших собственных уникальных услуг? Если мы сможем ответить на эти вопросы положительно, то будем вынуждены или отказаться от предложенного нам контракта, или постараться найти для нашего клиента какое-то обходное альтернативное решение которая сможет его устроить. Если у нас ничего не получится, мы переходим ко второму пункту. Нужно рассмотреть полученный результат со стороны нашего клиента. Что выгоднее в его случае? Конечный продукт, ради которого он и обратился к нам? Или оказание нами ему какой-то определенной услуги? И если в этом случае ему более предпочтителен результат, чем сама услуга, то, возможно, нам стоит в будущем рассмотреть возможность внесения подобной продукции в ассортимент наших товаров. Если же ему выгоднее услуга, то мы оказываем ее и вставляем в список наших работ. Это и есть основной алгоритм принятия решений Совета нашей Гильдии, относительно ее будущей деятельности, непосредственно касающейся нашего основного направления по факту магической составляющей нашей гильдии. Как вам? Все понятно?» Я посмотрел на присутствующих. Похоже, я немного перегрузил их потоком информации. «Не совсем», с небольшим туманом и поволокой во взгляде, посмотрела на меня Тея. с первой и второй частью все более-менее понятно. Мы или изготавливаем и продаем свое, или перепродаем чужое, или, как еще один вариант, вносим некие правки в уже существующее плетение, добиваясь их более качественной, стабильной и эффективной работы при тех же внешних затратах магической энергии со стороны владельца. Рассуждение Ти. Меня приятно удивили. Честно говоря, не думал, что хоть кто-то так точно ухватит суть моих предложений, хотя, конечно, ничего особо оригинального в них не было. Но вот последняя часть твоей идеи вызывает у меня некоторые затруднения в ее понимании, и она вопросительно оглядела Лениависа, Эрею и Ралию, Те пожали плечами. Поэтому, развернувшись в мою сторону, Тея произнесла. «В этом нам требуются некоторые пояснения от тебя». «Ну...» — я задумался. «Вот ведь в голове это было более гладко, чем на практике», — подумал я. «Хотя...» Я решил кое-что обдумать. «У меня как раз появилось немного времени, так как к нам в кабинет вошла официантка и, спросив разрешения, быстро сервировала стол легкими закусками и вином. «Ужин будет готов через двадцать минут, господа маги», доложила она, в основном обращаясь к Лениавису и, поклонившись, вышла из комнаты. «Ну, не стесняйтесь», Указал я на стол и взял чашечку кофе. А ведь и правда кофе не такой крепкий, как на моей родине, но по вкусу и цвету похож. После чего перешел к тому, что мне как раз пришло в голову. Правда, перед этим не удержался и немного полюбовался своими девочками. «Экий я, оказывается, собственник», — усмехнулся я. «У нас, возможно, вырисовывается прекрасный пример того, как мы должны действовать в этом случае», обратился я ко всем, стараясь разъяснить им принцип своей идеи на доступном примере. «Господа из гильдии воров, думаю, хотят заключить с нами договор о сотрудничестве или долговременный контракт. И коль мы магическая гильдия, то и нужны мы им, как маги. Отсюда следует вывод, мы нужны им или для опознания неидентифицированных ими самими артефактов, или для изготовления каких-то спецзаказов для их нужд. Перепродажу уже идентифицированного имущества они нам вряд ли будут предлагать, так как у них самих, как я предполагаю, Есть достаточно разветвленная сеть сбыта товаров. И тут возникает третий постулат. Нам невыгодно проводить идентификацию предметов для кого-то другого. Этими действиями мы плодим себе конкурентов. Что делать? Отказать в сотрудничестве или что-то придумать. Терять такого партнера мне не хотелось бы. Да и стратегически это невыгодно. Но мы можем предложить им такой вариант – скупать у них неопознанные предметы немного дороже, чем все остальные гильдии или маги. В этом нет ничего предосудительного. Например, увеличение средней закупочной стоимости на 20-25% ничего в конечном счете нам стоить не будет, и подобные затраты мы вполне можем себе позволить. Выгода в этом случае для нас не слишком очевидна, но она есть. У нас появляется дополнительный, вероятнее всего, постоянный поставщик, который будет стремиться самостоятельно, и это важно, поставлять нам товары. И возможно не только из этого мира, ведь он может разную рухлять, скупать где угодно, но продавать ее именно нам. Для нас это не принципиально. Даже переплата в два раза не играет в этом случае никакой особой роли. А тут будет в максимуме всего лишь четверть от номинальной стоимости, так как опознанные артефакты стоят гораздо дороже. Иногда эта разница для артефактов выше пятого уровня достигает сотни раз. И это наш главный козырь. На этом. мы и будем играть. И из рук нам его упускать нельзя. Ну и параллельно мы будем преследовать вторую важную для нас цель, о которой тоже не стоит забывать. Нам нужна информация. Нам обязательно нужна история происхождения этих самых артефактов. Это и будет то, за что мы готовы платить ему проценты. И любой поставщик Не только гильдия воров должен будет понимать это. Я посмотрел на слушающих меня друзей. Вопросов, я так понимаю, пока нет спросил я у них. Увидев их согласие с моими предположениями и рассуждениями, я продолжил. В этом случае, и это достаточно очевидно. Мы не передаем в другие руки то, что можем сделать. или реализовать сами, а предлагаем нашему клиенту хоть какое-то альтернативное решение. Дальше о возможных спецзаказах. Тут, я думаю, им не нужны никакие особые услуги, кроме изготовления различных разовых артефактов или свитков, возможно, создание каких-то амулетов. Но мне кажется, для простой рутины И стандартных изделий у них есть и собственный мастер, ведь кто-то же наполняет полки в их магазинчике. Однако и тут мы можем подсуетиться и заключить с ними контракт по изготовлению тех или иных вещей с улучшенными показателями качества, эффективности и полезности, или обычных амулетов с определенным дисконтом именно для них. на который наши партнеры смогут рассчитывать в любом случае. На такой шаг мы можем пойти, даже если предложенная им скидка будет несколько выше, чем следует. Это та цена, которую мы можем заплатить, если они будут нашими поставщиками. На перепродаже артефактов мы заработаем значительно больше. А нашими поставщиками они будут. усмехнулся я. Деваться им особо некуда, тем более в мирах периферии. Здесь наблюдается большой избыток неопознанных артефактов, но при этом также есть и недостаток в тех, кто бы смог их идентифицировать. В общем, мне кажется, схема рабочая и достаточно стабильная, но проверить ее в действии мы сможем только опытным путем. Я вновь посмотрел на присутствующих, отхлебывая кофе. «Неплохой напиток», — сказал я Глеасу, приподняв чашку. «Закажи еще пару чашек, хорошо?» — попросил я его. «Конечно», — согласился тот. «Ну так как? Еще остались какие-то вопросы?» — уточнил я в основном у Лениависа и Теи. так как, похоже, они были моими основными противовесами в нашей дискуссии, вернее, в моем монологе. «Нет», — синхронно покачали головой оба. «Ну тогда пригласим сюда господ из столь уважаемой гильдии». Тут Тея фыркнула, а Эрея сморщила носик. «Вы, кстати, старайтесь больше слушать. Говорить буду в основном я», и, возможно, ли не авис. и если у вас возникнут вопросы, то спрашивайте мысленно, — попросил я девушек. Те почему-то, даже не поспорив со мной для приличия, согласно прикрыли глаза. Такой покорности я, если честно, от них не ожидал. В общем, пора поговорить с главой гильдии воров и его помощником. Сначала я хотел послать затлогом-горбуном Глиаса, но передумал и решил сходить за ними сам, тем самым как бы выказывая уважение главе гильдии и его подчиненным. «А его я отправлю за добавкой», — подумал я о Глиасе и двинулся из кабинета. По пути я мотнул головой мальчонки в сторону двери. Тот выскочил из комнаты вслед за мной. «Дополни наш заказ с учетом наших гостей», — указал я на поджидающих нас воров. «Только их будет не трое, а скорее всего семеро», — посчитав, прикинул я. «Почему?» — посмотрел на их стол мальчик. «Хочу переговорить еще и с их телохранителями». «Этими?» — глея удивленно посмотрел сначала на меня, а потом настоящие шкафоподобные фигуры. «Да что они могут сказать или знать?» Он пренебрежительно передернул плечами. Я усмехнулся. «Значит, они и правда очень хорошие специалисты, коли даже ты не смог их распознать. Ты не туда смотришь». И я глазами указал на настоящих телохранителей Тлога, изображающих из себя группу наемников. «Самые опасные в зале — те четверо, Выделил я из общей массы четыре фигуры, светящиеся наибольшим уровнем угрозы и опасности. Поэтому переговорить хочу именно с ними. Понятно. Глеас уважительно посмотрел в их сторону. Ну, не так явно, подтолкнул я его в плечо, чем сбил вектор внимания парнишки, направленный на наемников. Незачем нам пока привлекать к себе их внимание. «Спасибо, не подумал», — сказал Глеас, а потом, на пару мгновений, задумавшись, тихо спросил. «Значит, они тут самые опасные?» Не поняв подоплеки его вопроса, я осмотрел зал и ответил. «Да, не вижу никого, кто смог бы на равных соперничать с ними». Парнишка еще постоял, а потом, будто набравшись смелости, Задал свой вопрос. «И даже вы мастер?» Я ухмыльнулся. «Конечно». Но, заметив его расстроившееся лицо, улыбнулся и добавил. «Но это не значит, что из нашей с ними схватки именно они вышли бы победителями». Я похлопал парнишку по плечу. «Не унывай. Есть и более опасные существа, чем они. А если...» забивать себе этим голову, то тогда вообще не стоит выбираться из дома». И подтолкнул его по направлению к барной стойке. «Ты помнишь, что нужно дополнить наш заказ?» «Конечно, сейчас все сделаю», просияв, ответил Глеас, и помчался к хозяину таверны, который с любопытством смотрел в нашу сторону. Кивнув ему, как бы говоря, что прекрасно помню о нашем обещании переговорить с ним, я развернулся и направился к столу, за которым сидели представители гильдии воров. «Рад вас приветствовать», — проговорил я, приблизившись к ним и наклонив голову. «Господа!» — еще один сдержанный поклон в сторону девушки. «Дарья!» Увидев, что завладел их вниманием, сказал «Хочу пригласить вас к нам в кабинет. Я так понимаю, нам есть о чем поговорить». Я указал рукой в направлении отдельной комнаты, выделенной нам трактирщиком. «С удовольствием, молодой чел», — ответил мне Тлок. «Именно для этого мы и пришли сюда». И глава гильдии воров начал подниматься из-за стола. «Простите». Обратился я к нему. Может нам пригласить и несколько ваших телохранителей, и вам спокойнее, и они не будут так сильно переживать. Я вопросительно посмотрел на тролля. Думаешь, это нужно? Тлок махнул рукой себе за спину, указывая на замерших у стены огромных демонов. Не уверен, что нам всем хватит места. Для этих ваших подчиненных. улыбнулся ему я. И правда, места может не хватить в том небольшом кабинете, что нам выделил хозяин таверны. Но вы уверены, что именно эти господа, теперь я кивнул на массивных телохранителей, вам нужны? Я оглянулся в сторону стола, за которым сидела настоящая охрана Тлога, изображающая из себя веселящихся наемников. Думается, мне... Среди тех воинов как раз найдется четверка, кому вы доверяете свою жизнь и здоровье гораздо больше, чем всем прочим. И я подмигнул, удивленно посмотревший на меня Дарьи. Тлок же переглянулся с Руди и, пожав плечами, кивнул кому-то за тем столом, на который я обратил внимание. Через пару секунд у стола главы гильдии уже стояло три демона и один эльфар, излучающие невероятно сильную эманацию сдерживаемой угрозы. «Вы необычайно наблюдательный, молодой чел», сказал мне подошедший сухощавый демон, видимо, и являющийся главным в этой команде. А возможно, он был и главой службы безопасности во всей организации Тлога Горбуна. Слишком уж у него был твердый взгляд и командные нотки в каждом его слове и жесте. «Приходится», — ответил я. «К тому же глава службы безопасности гильдии должен присутствовать при столь важном разговоре. Решив ткнуть пальцем в небо, я, похоже, попал точно в цель, угадав с неофициальной и официальной должностью которую занимал стоящий напротив меня демон в гильдии Тлога. Тот несколько подозрительно посмотрел на меня и оглянулся на главу с его помощником. «Он слишком много знает», — как-то равнодушно констатировал телохранитель мою осведомленность. «Нужно усилить меры безопасности. Похоже, в гильдии есть утечка». «Почему-то мне кажется...» что это не сильно поможет в случае с этим челом. Как я понимаю, а тебе он узнал, лишь заметив тебя в зале, а об остальном догадался, сделав правильные выводы», — ответил ему тролль. «Мы где-то сделали ошибку или прокололись?» Удивленно повернулся в мою сторону демон. «Нет», — просто сказал я. «Тогда я не понимаю», — пробормотал он. «Рыбак рыбака видит издалека», — улыбнувшись, ответил я одной из пословиц моей родины. Демон непонимающе посмотрел в мое лицо, и только через несколько секунд до него, видимо, дошел смысл сказанного. «Академия реконг?» — уточнил он. «Нет», — помотал я головой, — «я получил частное образование». Оно явно не такое уж и плохое, констатировал тот. Похоже на то, согласился я с ним и повернулся к Тлогу. Теперь я полагаю, все в сборе, те, кто может быть заинтересован в нашем разговоре или те, кого он может коснуться. Так что можно идти. Да, конечно, поддержал меня Горбун. Но его остановил телохранитель. Господин, «У меня к вам есть пара вопросов. Мы можем задержаться на несколько минут?» Тлок посмотрел на меня. «Без проблем», — ответил я на его немой вопрос. «Хорошо». «Тогда мы подойдем через некоторое время», — сказал он мне. Я склонил голову, соглашаясь с ним. «Мы ждем вас». После чего развернулся и прошел к нашей комнате. куда буквально перед моим носом прошмыгнул Глеас, видимо, стоявший у двери и наблюдавший за нашим разговором. «Ну как?» — спросили у меня, как только я оказался в кабинете, и за мной закрылась дверь. «Они придут через несколько минут», — усмехнувшись, сказал я. «Просто там больно подозрительный, читайте, осторожный, профессионально подготовленный». Глава службы безопасности, и он сейчас пытается выяснить у главы гильдии, кто мы и что они вообще о нас знают. Ну и, наверное, желает разведать, а что мы знаем о них. Я постарался произвести как можно более лучшие впечатления о нас, представить нас как серьезную, авторитетную и солидную гильдию с нешуточными связями во многих кругах общества. «Отсюда и наша информированность, которую я проявил при нашем разговоре». «Понятно», — проговорил Лениавис. «А они точно придут?» — спросил Глеас. «Это гильдия Тлога-Горбуна, я его узнал. Это с ним вы разговаривали». «Смотри-ка, глазастый какой», — подумал я. «И они не имеют дел с теми, в ком не уверены». Продолжил рассказывать маленький полуэльфар. Ну, о самой гильдии никто не может сказать ничего плохого. Они всегда выполняют обязательства, которые берут на себя. «Ну, на это я и надеюсь», — ответил я мальчику, «что они основательная контора». «А по поводу придут или нет? Да куда они теперь от нас денутся?» — усмехнулся я. «Коли они здесь...» то считай, что пришли именно к нам. Мы им нужны, и мы прошли ту проверку, которую они вроде как устроили нам, оценивая нашу профпригодность. Так что подождем». Я сел в одно из кресел, протянув руку к понравившемуся мне и напоминающему о доме кофе.